Глава девятнадцатая. Машину, не что-нибудь, а желтенький паркетник, пригнали к нашему дому прямо с утра. «Плодовитая кобыла!» — вдохнул хмыч. Степ, мне в пятки!» — вторил ему брат. «Не нравится мне это!» — пробурчала Румяна, разглядывая машину. А Васятка и Арчата открыли задние двери и забрались на сиденье. Меня тоже одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, свои колеса это действительно удобно. Можно быстро передвигаться и без всяких проблем много товаров в багажнике перевозить. Но с другой... Дракон меня явно обхаживал. И ладно бы просто хотел закрутить интрижку. Но мне казалось, что он хочет большего, но чего? С провинциальной вдовы много не поимеешь, а с попаданки можно. Неужели он догадался о том, кто я и чем промышляю? От этого поход на землю становился затруднительнее, но и отменить его нельзя. Чушук ждет своего павлина. «А курс вождения выигрыш включен?» — спросила я у водителя, пригнавшего машину. Генерал Тарит Аргул велел передать, что сам займется вашим обучением. Отчеканил мужчина и откланялся. Мы остались во дворе одни. «Дракон зачем-то пытается меня подкупить», — озвучила я вслух мысли. Дети уже перелезли с заднего сиденья на переднее и по очереди пытались крутить руль. «Не сбрасывай со счетов свою привлекательность, госпожа Арина», — напомнила Шапира. «А я согласна с госпожой», — встала на мою сторону румяна. «Сегодня ее борода была заплетена в косы, украшенные крабиками. Красота! Надо эту иномарку проверить, нет ли в ней следилок. Где это видано? Дарить такие дорогие подарки вместо цветов? У нас в деревне говорили, что драконы на сокровище еще более падки, чем гномы. Безопасник точно хочет получить взамен что-то более ценное, чем благосклонный взгляд» любовь любовь девочка куда ценнее всех этих штуковин поучительно проворчала шапира а жена хари молча стукнула мужа кулаком в плечо ай я тебе тоже подарки дарил возмутился он потирая ушибленное место я вообще не понимаю из за чего весь хромоспор вставил свое ценное слово хмыть радоваться надо что у нас теперь есть быстрое средство передвижения тесноватая правда зато от любой повозки в два счета уйдет Можно планировать новый рейд. Главное, батю научить этой штуковиной рулить. Будет нашим возницей. Ну, тогда, пока мой учитель не пришел, пойду займусь грядками. Деньги это хорошо, но свое хозяйство не помешает. Огурчик зеленуху бережет. изрёк урочью мудрость ханан и отправился дальше копаться в небольшом огороде, который разбил рядом с домом. На этом обсуждение моего внезапного выигрыша закончилось. Шапира и жены ее сыновей отправились в дом заниматься уборкой и готовкой. Румяна сгоняла к своему рюкзаку за артефактами и принялась исследовать автомобиль на предмет вражеских шпионов, заодно приглядывая за детьми. А я пошла к вестнику узнать свежие новости. Оплатила билет, вошла в зал и уселась на стул. Сегодня я оказалась на сеансе не одна. Неподалеку сидела колоритная парочка пышная дама в объемном платье ядовито-зеленого цвета и шляпе с огромными полями а с ней сухенький остроносый мужчина в скучном сером костюме. «Великий владыка отбыл продолжать свой отпуск, но на прощание одарил троих подданных иномарками», — сказала зеркало. «И показала три вчерашних приза, включая мой желтенький. Встречайте их на улицах Велевлада и машите рукой. Говорят, что кто всей душой рад чужой удаче, тот вскоре получит свою». Женщина громко рассмеялась и хлопнула мужичка по коленке. «Понял, дорогой?» «Вот почему тебе так повезло со мной. Ты просто очень радовался, когда твой воспитанник на моей тетке женился, поэтому заполучил меня». Мужичок что-то нерадостно пробурчал, но тут зеркало показало другую картинку. Здание с колоннами и площадь перед ним, с двух сторон заставленную огромными афишами. А сегодня в столичном драмтеатре начинается новый сезон. По традиции его открывает взлет владыки. В главных ролях наши любимые звезды «Афель» и «Мартель», Но зрителей ждет и сюрприз. Перед началом спектакля в фойе можно будет плюбоваться живыми изображениями из архива великих владык. Последние холсты передала племянница действующей великой владычицы. На них запечатлены их с великим владыкой предсвадебной встречи. Правящая читая редко балует нас своими визитами, поэтому не пропустите уникальный шанс. Ура, сделали все же. Вот какая я молодец. Снова радостно заявила дамочка. А я говорю, что ты зря это затеяла, дорогая. — пробурчал мужчина. — Драконы узнают и достанется нам всем. — Не достанется, не трусь, дорогой. Пора вывести их на чистую воду и узнать уже, что на самом деле произошло, — возразила шумная женщина. Они с мужем меня будто вообще не замечали и обсуждали драконов без всякого пиетета. Неужели это племянница матери Васятки и воспитатель его отца? Меня почему-то как магнитом потянуло глянуть на эту выставку фотографий и внимательно рассмотреть настоящих родителей моего приемного сына. Зеркало переключилось на обзор чрезвычайных происшествий. Где-то прорвало канализацию, у кого-то лошадь понеслась и сбила повозкой фонари, афериста поймали. Были и другие неинтересные события. Мои соседи их тоже громко обсуждали, а я встала и покинула вестник так ими и незамеченное. На подходе к своему дому увидела, как рядом с моей машиной паркуется внедорожник Тария, и сердце неожиданно сделало кульбит. Прямо как в юности, когда внезапно встречаешь понравившегося мальчика — Ох-ох-ох. Ожившие подростковые эмоции, конечно, бодрят и делают жизнь ярче. Но вот взрослые мозги сомневаются, что это к добру. Я постаралась успокоиться и погасить блеск в глазах, пока подходила к дракону. Не знаю, получилось или нет. «И вам чудесного дня, Арина», — ответил он мне на приветствие и спросил, «Готова к уроку вождения?» В отличие от меня, он совершенно не скрывал радости от нашей встречи. От того, что он отбросил обращение госпожа, это прозвучало немного интимно. Мои губы сами растянулись в улыбке, наплевав на все доводы разума. Но все же силы на отказ я нашла. Боюсь, что вождение — это не мое. На семейном совете мы решили, что возницей станет Ханан, мой управляющий. Вы ведь сможете его обучить? Улыбка Тария померкла, но не исчезла. А я недооценила напористость главы службы безопасности. «С радостью обучу вашего управляющего, но только после вас», — заявил он. Никогда не смогу себе простить, если не посажу вас за руль и не дам испытать пьянящее ощущение скорости и дороги. Знаете, мы, драконы, не можем расправить крылья на Татуме, и только на иномарках немного примеряют нас с этим». Я, конечно, после такого аргумента устоять не смогла. В первую очередь, потому что захотела узнать подробнее, зачем они тогда торчат на Татуме. Ведь все говорило о том, что Тари Таргул очень хочет домой. Я села на водительское сиденье. В этой машине все было так же, как и на земных. Зажигание, коробка-автомат, приборная панель, педали. Я не водила лет пятнадцать, с тех пор, как сдала на права, но порядок действий прекрасно помнила. Дракон сел рядом и дотронулся до кнопки «Старт», запуская двигатель. Чтобы иномарка ожила, достаточно отправить ей крохотный магический импульс. «Пустите энергию в пальцы и коснитесь ее так же, как до этого я», сказал он и заглушил двигатель. Вот тут меня и поджидал подвох. Я понятия не имела, как пустить энергию в пальцы. Могла бы капнуть крови и пожелать, чтобы машина завелась. Такую магию я уже пробовала. Но то, о чем говорил дракон, мне даже в голову не приходило попробовать. Я потерла руки, вспомнив, что так делают народные целители. Может, статическое электричество сойдет за магический импульс? «Скажите, Тари, а что вас держит на татуме?» Вырвался у меня беспардонный вопрос, озадачивший дракона и меня саму. «Это я со страху ляпнула» и чтобы помешать Тарию заметить мой промах с магическим импульсом, если он случится. Но, к счастью, машина завелась, а вот мой вопрос повис в воздухе. Таргул явно не знал, как на него ответить. «Теперь положите левую руку на руль», — соскочил он с темы. «Правую на вот этот рычаг переключения скоростей, а ногу прислоните к правой педали. Это педаль газа». Я сделала все, как учили в школе вождения 15 лет назад, и машина, пару раз дернувшись, поехала плавно. Скорость я держала минимальную — 20 км в час. Но, что удивительно, очень хотелось вдавить педаль в пол и лететь по пустому шоссе. «А правила дорожного движения и какой-то скоростный режим в городе есть?» — спросила я. А когда дракон уставился на меня пристально, поняла, что сделала это зря. «Ну вот откуда провинциальной вдове знать такие слова?» «Вы как будто опытный водитель, Арина», — подозрительно протянул Тарий. «Вовсе нет». «Просто сегодня вестники рассказывали про дорожное происшествие с повозкой». Вовремя вспомнила я. «Лошадь сбила фонарные столбы, вот я и интересуюсь, это же логично». «Логично», — согласился дракон и вдруг выдал. «Мы остаемся на Татуме, потому что заперты тут. Владыка не может открыть портал на Драгонион уже шесть лет». Я нажала на тормоз и посмотрела на Тария, когда машина встала как вкопанная. «Почему не может? Потому что его нет?» — спросила прямо. Дракон вздохнул и отвел взгляд. Он с полминуты рассматривал что-то за окном, потом решительно повернулся ко мне. Ни его, ни владычицы нет. Но маленький наследник где-то тут, на Татуме. Он периодически открывает межмировые спонтанные порталы, но мы никак не можем его найти. Найти для чего? Чтобы его тоже не стало. У меня мурашки по спине пробежали от страха за восятку. Зачем дракон мне это сказал? Ведь это государственная тайна. Хочет сделать соучастницей, проверяет — «Догадывается, кто на самом деле васятка? У меня затряслись руки, и я убрала их с руля. Сглотнула сухим горлом и спросила тихо. «А куда же делись родители наследника?» «Вот бы знать», — протянул Тарих. «Мы сами не поняли. Застали только несколько закрывающихся воронок порталов, странных, межмировых, но не стационарных, а временных. У меня голова кругом пошла. «Зачем вы мне это все рассказываете?» — спросила глухо. К примеру, в триллерах «Маньяки» все рассказывают своим жертвам перед тем, как их убить. Не знаю, правда. Тарий потер лицо ладонями, будто стирая с себя морок. Я не имею привычки болтать, и вы первый человек, кому я об этом рассказал. Мне просто вдруг отчаянно захотелось это сделать. Будто интуиция завопила. Арина ответит на все твои вопросы. Поделись с ней. Странно, да? Очень. Выдохнула я, поражённая его интуицией до глубины души. Ведь если это не хитрая ловушка, а чистая правда, я действительно могла ответить на все вопросы драконов. Однако я такой интуицией не обладала, поэтому не могла позволить себе доверчивость. Драконье ее, если хотите. «Но почему вы это скрываете от людей?» — спросила. Машина так и стояла на дороге. Хорошо, что другого транспорта было мало, и ее спокойно объезжали. На тот момент мы растерялись. Представьте... Наследники пяти крупнейших драконьих родов прибыли поздравить великого владыку с рождением сына, а попали в ловушку. Правящая чета вместе с сыном и приближенными исчезла, а портал на Драгонион закрылся у нас на глазах. Дворец пустой. Мы на Татуме растеряли большую половину своих сил. Что мы должны были сделать? Выйти в город и рассказать правду? Кто бы нам поверил? Нас бы обвинили в убийстве правящей семьи великого владычества». Мы нашли только такой выход, и то пришлось долго убеждать народ, что во дворце ничего экстраординарного не произошло. Родственники пропавших до сих пор сомневаются. Я часто перебираю в голове другие варианты развития событий, но ни один из них не заканчивается хорошо. Тарий рассказывал, а я все произошедшее представляла себе в красках. Ужас и растерянность молодых драконов, их досаду на то, что ничего не могут поделать, страх перед расправой, чувство вины — Это мне с попаданством повезло. Могу ходить домой и обратно. А как бы я поступила на месте драконов? Не знаю. В глубине души я торгулу поверила, но выработанная с годами осторожность сдерживала меня от ответных признаний. Если бы в дело не был замешан Васятка, возможно, я была бы откровенна, а так я слишком плохо знаю этого симпатичного дракона. Все же стоит к нему очень внимательно присмотреться. Радовало, что он на меня не давил, и признания клещами не вытягивал. Так что разберусь с павлином и подумаю, как драконам помочь. Я снова взялась за руль и тронула машину с места. Вы правы, вести эту иномарку — сплошное удовольствие. Созналась, доехав до конца улицы, намеренно не продолжая сложный разговор. Я обязательно буду ездить на ней сама, но все же водитель мне тоже нужен. Ваше обещание в силе? Научите моего управляющего. Научу. Мой рассказ вас не напугал? Я, пожалуй, одним плечом. «Немного, поначалу, и вы не беспокойтесь, я никому не расскажу. Но обещаю, что теперь тоже буду думать о том, как вам выбраться из ловушки. Кто знает, может, ваша интуиция посоветовала поделиться со мной, потому что я найду неожиданное решение?» «Очень, может быть», — серьезно согласился дракон. Раздосадованным он не выглядел. «Не исключено, что с его стороны это и правда был приступ внезапной откровенности». Мы вернулись к моему дому, и я позвала Ханана занять мое место. Тари и бровью не повел, увидев, что мой управляющий орк. Дождался, пока большой зеленый мужик утрамбуется в машину и принялся ему объяснять, где что в машине находится и для чего служит. А я пошла в дом, чтобы предупредить Шапиру, что на обеде у нас будет гость. Должны же мы отблагодарить дракона. «Вот и правильно», — одобрила Арчанка. «Приготовлю побольше мяса, а вам следует навести марафет» прическу сделать, платье надеть красивое. Этот мужчина заслуживает того, чтобы для него сиять. — А вы откуда знаете тетка Шапира? — пробурчала Румяна, стоявшая в это время у меня за спиной. — Наша ма такие вещи чует, — ответила вместо свекрови Зара. — Мы, когда в прошлом году ездили погостить в Степную Орду, к ней и девки со своими женихами в очередь выстраивались, чтобы дала знак, стоящий будет муж или нет. Так что ты тоже приводи своего жениха Румянка, — весело поддержала Дара. Гномочка недовольно засопела и умчалась из кухни. А я пошла искать восятку, чтобы предупредить его о гости. Ну и чтобы и правда принарядиться. Да.